Контрольные вопросы в главе пищеварительная система. Общие данные. Какие органы относятся к внутренности? Почему внутренности называют органами растительной жизни? Как называют оболочки, которые выстилают стенки грудной и брюшной полостей и переходят с них на внутренние органы? Строение сирозной оболочки. Из какой ткани состоит адвентиция, Строение слизистой оболочки. Из какой ткани состоит подслизистый слой – основа? Конец 197 страницы. Какие формы желез различают слизистых оболочек? Какие из них называют простыми какие сложными? Какая оболочка находится между серозной оболочкой и слизистой оболочкой? Какая мышечная ткань находится в стенках внутренних органов? Какие органы называются парамхематозными? Из каких тканей состоят паренхима и строма паренхиматозных органов? Значение пищеварительной системы. Назовите отделы пищеварительного канала. Отделы первичной кишки, что из них развивается. Пищеварительные железы. Перечислите пищеварительные соки. Полость рта и органы полости рта. Отделы полости рта. Чем ограничена преддверие рта? Чем ограничена образована собственно полость рта? Что называется десной? На какие два отдела делится небо? Строение твердого неба, строение мягкого неба. Что такое язык? Чем он ограничен? Сверху, снизу, по бокам. Назовите части языка. Назовите сосочки языка и значение. Какие миндалины расположены в области зевы? Перечислите мышцы языка и из какой мышечной ткани они состоят. Назовите слюнные железы, где расположена околоушная железа, куда открывается ее проток. Где расположены подчелюстная и подъязычная слюнные железы, куда открываются их протоки. Сколько постоянных зубов, какова их формула? сколько молочных зубов, какова их формула, какие части имеет зуб, из каких тканей построен зуб, в каком возрасте прорезаются молочные зубы, в каком возрасте прорезаются постоянные зубы. Глотка пищевод. Где расположена глотка, что находится впереди и позади глотки? Какие отделы, части различают глотки? Чем сообщается каждый отдел глотки? Какие миндалины расположены в носоглотке? Что входит в состав лимфоидного кольца? Значение миндалин. Перечислите оболочки стенки глотки. Какие мышцы различают стенки глотки? Назовите верхнюю и нижнюю границы пищевода, его длина, отделы пищевода. Перечислите сужение пищевода. Какие оболочки имеют? Стенка пищевода, особенности мышечной оболочки пищевода. Желудок значение желудка. Назовите отверстие и части отдела желудка. Назовите кривизны желудка, куда они обращены, где находится желудок, каковы границы желудка, с какими органами граничит желудок, из каких оболочек и слоев состоит стенка желудка. Какие слои имеет мышечная оболочка желудка? Назовите сжиматели желудка. Железы желудка и клетки в них что не выделяют. Отношение желудка к брюшине. Тонкая кишка. Отделы тонкой кишки. Основные функции тонкой кишки. Положение границы и части 12 кишки. Куда открываются общий желчный проток и проток, Просоки поджелудочной железы. Какие оболочки имеет стенка тонкой кишки. Конец 198 страницы. Особенности слизистой оболочки тонкой кишки. Строение ворсинок тонкой кишки и значение. Чем представлен лимфоидный аппарат тонкой кишки. В какой области и какой отдел тонкой кишки переходит в толстую кишку. Отношение разных отделов тонкой кишки к брюшине. Толстая кишка. Отделы толстой кишки. Оболочки стенки толстой кишки. Особенности строения стенки толстой кишки по сравнению с тонкой. Внешние отличия толстой кишки. Основные процессы, происходящие в толстой кишке. Где расположены слепая кишка и червеобразная отросток. Отношения слепой кишки и первообразного отростка к брюшине. Части ободочной кишки, где они расположены. Отношение отделов ободочной кишки к брюшине. Где находится прямая кишка, ее отношение к брюшине. Особенности слизистой и мышечной оболочек прямой кишки. Какие сжиматели, сенсторы имеются вокруг заднего прохода. Печень, желчный пузырь и желчные протоки. Основные функции печени Место расположения печени Отношение печени к брюшине Назовите поверхности и край печени Назовите доли печени Какая борозда называется воротами печени Что через них проходит Строение доли печени Особенности кровеносной системы печени Из каких органов кровь отсекает поворотные вени в печени? По каким сосудам и куда оттекает кровь из печени? Где расположен желчный пузырь, его части и значения? Как образуется из каких протоков общий желчный проток? Куда он открывается? Поджелудочная железа. Где находится поджелудочная железа? Из ее части. Внутреннее строение поджелудочной железы. Куда впадает проток, протоки поджелудочной железы? чем представлена эндокринная часть поджелудочной железы, значение, функции поджелудочной железы. Брюшина. К каким оболочкам относится брюшина? Какие листи в ней различаются? Виды отношения органов к брюшине. Какие органы называют интра-перитональными, мезо -перитомиальными и экстра Какую полость называют полостью живота, брюшной полостью, чем она ограничена? Что находится в полости живота? Что называют забрюшинным пространством, что в нем находится? Что называют полостью брюшины, брюшинной полостью, что в ней находится? Что такое брыжейка? Какие отделы тонкой и толстой кишки имеют брыжейки? Что такое связка органа брюшины? Какие связки брюшины вы знаете? Что расположено в толстые 12 двенадцатиперстные связки? Что такое сальник? Какие сальники различают? Где расположены сальники? Конец 199 страницы.